гелики, и все равно не хотят ездить далеко от своих юрт сахалинцы. Сидят на нарах, свернув ноги калачом, дымят трубками, поплевывают на земляной замусоренный пол и как бы не слушают взволнованного Позвейна, а думают каждое о своем. Позвейн с жаром втолковывал геликам, что молодой Лоча сын богатого купца. Узнает он, какая пушнина водится по реке Тынь, какой товар нужен охотникам, И тогда старший купец приедет торговать на сахалин, и женщины будут гордиться красивыми нарядами, а мужчины — услаждать себя сахаром и чаем. Такое говорил сородичам Позвейн не впервые. И ложь выручала путников. Вот и теперь молодой узлюк начал поглядывать на башняка, загибая пальцы рук. «Просит водки, ситься на халат жене и матери», — перевел Позвейн. Еще шесть пачек табака себе и отцу, пороху, два коробка. Сдержанно перечислял Геляк и вдруг заругался. совести нету, людей жалей нету. На море за такой товар возьмем в проводники все стойбище с упряжками, а он один пойдет, будет твои сухари лопать, чай пить. совести нету, ругался по звень Однако и глазом не повел в сторону молодого. Не то догадается, что про него говорят худо, рядиться перестанет. Что просит, всё отдай. Лейтенант в знак согласия кивнул молодому гелику. Достал из котомки ром, отпил несколько глотков, угостил позвеньна, остальное поставил перед хозяевами. Позвень сыпнул на ладонь табака, отлил из бутылки в чашке глоток рома и ушёл под старую ель. Башняк, прощаясь с вожаком, слышал кроткий, болезненный голос гелика. Тот разговаривал с Всевышним Духом Курнгом. «О, Великий Дух!» — молился Позвейн. «Тебе подвластны все духи земли, Духи горы, тайги, духи рек и морей, И подвластны тебе всякие люди, Будь то лоча или ленивхи. Я виноват перед тобой, Великий Курнг, Не шибко хорошо соблюдал твои обычаи, И ты за это караешь меня», — заставил хромать. Так мне и надо, презренному. Только об одном прошу тебя, о великий Курнг. Прости ошибки капитану Николаю. Он пришел к нам из другого племени и не знает твоих обычаев. Вечерами приводи его к юртам добрых нивхов. Отводи его лыжи от пылыньи, спрятанной под снегом. Дай ему силы вернуться от холодного моря в свою юрту на Амур. Я тебе за это, великий Курнг, Много подарков подарю. А пока возьми немногое. Прости нас, бедных и усталых. Прости. Позвейн выплеснул на снег ром, высыпал табак и, совершенно измученный от трудного разговора с Курнгом, подошел к башняку. Быстро собрался Николай Константинович в путь, захмелевший урзюк еще быстрее, сунул за плечный мешок из тюленьей кожи несколько сушеных рыбин, топорик, Две собачьи шкуры, себе и лейтенанту постель. Поточил узкий нож, встал на лыжи и подался. Позвейн растроганно провожал лейтенанта. Советовал ему почаще менять травяные стельки в унтах и не угощать урзюка сухарями до да сахаром. Самому не хватит, а урзюк и на юколе на кипятке легко проживет. «Возьми, капитан, мой бог!» Он протянул лейтенанту маленького идола, Я хорошенько ему наказал тебя охранять, Злых людей делать добрыми, Стрелу кривой, нож тупым. Бери, капитан, мой бог на тынь. Спасибо, Позвейн. Но как же ты останешься без бога? Лейтенант принял у гелика идола, Засаленного, закопченного, С какой-то хитроватой усмешкой. Положил в карман куртки. Идет на лыжах башняк помахивает палками. За его спиной дымит трубкой низкорослый геляк. Никак не может насладиться подаренным табаком. Он в рыжей лисьей шапке, в короткой собачьей дошке вооружен одним копьем. Хотелось спросить башняку, сколько поколений геляков охотилось с копьем. Да не знает он геляцкого языка. А с помощью двух десятков слов, выученных на мысе Куэгда, много-то не разговоришься. То Урзюк идет впереди, то Башняк остановится возле следа Соболя, на скачках пересекшего реку или Белки остановятся, переглянутся и дальше шагают.